Глава 75. Спустя несколько дней. Пропавшая несколько лет назад Зоя Растер нашлась. Оказалось, что женщина сбежала из отделения психиатрической больницы и позже утонула в водах мыса Аврора, недалеко от греческого корабля. Личность удалось установить благодаря генетической экспертизе ДНК с использованием образцов её дочери, которая, кстати, нашлась. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Но вернемся к ее матери, Зое Растер. Почему женщину не искали раньше и медицинское учреждение не объявило тревогу, сейчас выясняют следователи. По оперативным данным, имеется информация, что главный врач больницы Валентин Печорский знал об исчезновении пациентки, но скрыл это, запретив сотрудникам сообщать об инциденте в правоохранительные органы. «Сейчас он уже даёт показания. С вами были главные новости. Не переключайтесь». «Ну вот, что я говорил». Артур нажал на кнопку пульта, понизив громкость на телевизоре. «В СМИ не будут говорить о Леоне Растере и его девчонке. Всё равно это выльется наружу. Как будто ты не знаешь наших корреспондентов. Они из-под земли достанут информацию. Им нужны рейтинги, я могу их понять». Рита потянулась и перевернулась на бок. Первые заслуженные выходные, когда можно было подольше полежать в кровати и никуда не спешить. Рит! Артур улыбался. Им и этого будет достаточно. Сейчас все внимание переместится на глав врача-больницы, просто верь мне. Он знал, что корреспонденты были в курсе. Глупо было верить в то, что они ничего не узнают. Но просьба Артура даже лучше будет сказать, Требование умолчать в эфирах о вине Леона Растера было согласовано. Артур — тот парень, который был полезен всем, и он этим пользовался. Скоро суд. Одного признания будет недостаточно. Надеюсь, что им хватит доказательств. Не забывай про нашего анонима. Артур почесал кота за ухом. «Уголёк», как они его назвали, топтался по постели и мурчал, зазывая завтракать. Он был чёрный и почти сливался с цветом волос Риты. «Я помню. Я доверяю тебе решить этот вопрос». Рита поцеловала Артура в щёку. «А то, кому же ещё?» Он улыбнулся. «Я покормлю угля». Артур считал, что имя должно звучать именно так, по-брутальному. «И поеду. Надеюсь застать нашего анонима дома. А ты отдыхай». Он поцеловал Риту и и, нехотя оторвавшись от её губ, вылез из-под одеяла. Уголёк спрыгнул и поплёлся за ним на кухню. «А мама наша суеверная, говорит, что чёрные коты несчастье приносят, представляешь?» обратился он к коту, насыпая в миску корм. «Я уже поменяла своё мнение. Уголёк, не слушай его!» донеслось из комнаты.